Глава 13. Трофеи. Уже утром беженцы из Беловодья вернулись домой, а стражи прочесали каждый уголок города. Дядька возглавил отряд разведчиков, которых отправили в Болотовку. Они отсутствовали долго. В какой-то момент мне надоело ждать их возвращения, и я завалился спать. Была мысль отправиться на поиски отряда. Вдруг они попали в ловушку Повелителя Смерти, но Беляшика я отпустил, да и Грифон слишком устал, чтобы снова нести меня куда-то. Вон, десятнику даже птицу уступили, чтобы он показал дорогу, а мне дудки. Не страшь я, вот разговаривать со мной никто не будет. Как говорится, помог, теперь свободен. Собственно, я этому не особо расстроился, и впервые после попадания в этот мир поспал на обычной кровати. Незабываемое ощущение. все таки нужно купить нормальные кровати для себя, Юргита и Кайланы. Думаю, после разгрома каравана и захвата казны авантюристов это больше не проблема. Вот только как их доставить до святилища?» Ломая голову над этими мыслями, захрапел, а вот шпора бодрствовала. Фея дождалась, когда отряд дядьки вернется и растолкала меня. Как мне удалось узнать, по пути разведчики нашли останки уничтоженного мной каравана, а среди руин Болотовки удалось обнаружить только пауков и парочку слизней. Не следа повелителя смерти, скелетов и привидений. «Дэн!» Заметив меня в толпе, дядька пробился ко мне и отвел в сторону, чтобы переговорить без посторонних. Мы немного опоздали. Пока сражались за беловодья, повелитель смерти почувствовал опасность и решил сняться с места. Нам бы еще часа три-четыре, и мы бы их накрыли. Увы, у нас нет этого времени, мы безнадежно отстаем. Известно, куда он ушел? В горы. А там, сам понимаешь, не так-то и просто отыскать следы. На это уйдет много времени, но боюсь, что заниматься поисками никто не станет. Сейчас и в Беловоде дел полно, казна пуста, арсенал разграблен, половина домов сожжена дотла. Жителям еще долго придется возвращаться к прежней жизни, а не за горами зима. Скелеты сожгли поля, и теперь людям грозит голод. Насчёт казны и арсенала не стоит волноваться, награбленное уже нашли и вернули обратно, пока вылетали в Болотовку. А насчёт продовольствия есть соображение. Водяной поможет рыбой, я смогу выручить грибами. Пусть на всех не хватит но если мне в подчинение отрядят десяток ребят, смогу наладить производство провизии. С остальным пусть помогает империя, все таки эти люди их граждане». «Ладно, это уже не нашего ума дело», — отмахнулся дядька. «Ты парень что надо, проверенный боем. Если моя помощь понадобится, дай знать». «Непременно, дядька, Еще увидимся». Теперь в Беловоде у меня были люди, на которых я мог положиться. Дядька, Ястреб и Хвост. Каждый из троих сражался со мной плечом к плечу и показал себя в деле. Кантор тоже оказался мировым мужиком, пусть и с непростым характером. Вот только волшебник наверняка вернется в Поляновку. Конечно, если наместник не сделает ему предложение, отказываться от которого будет попросту глупо. «Повелитель жизни!» Редж остановил меня, когда я уже призвал Беляшика и собирался лететь к святилищу. Пустая глазница была все еще перетянута тканевой повязкой. Регенерация – дело не быстрое, А в случае с таким сложным органом, как глаз, придется подождать. Наместник выглядел подавленным и не без оснований. Если новости о происшествии в Беловодье дойдут до столицы, впору ждать смены наместника. Такого безобразия император явно не потерпит. Как ни странно, я не особо радовался такой перспективе. Да, Реджинальд Фарс – подонок, но я уже знаю, чего от него ожидать. Да и в последнее время мы заключили мировую. А чего ждать от другого наместника? Как говорится, новая метла по-новому метёт. Еще неизвестно, сможем ли мы найти общий язык с этой метлой. Замолвишь за меня, словечко? Вот оно в чем дело. Редж не дурак и понимает, что под ним земля горит. А есть перед кем? Раз беженцы добрались до Барлета, значит, скоро новости дойдут до столицы. Можно сказать, мне остались считанные дни. В общем, поддержи меня перед гостями из столицы, а я выставлю тебя в лучшем свете, как героя и освободителя». «Скажу честно, Редж, ты можешь говорить что угодно, но рано или поздно наступает период, когда нужно отвечать за свои поступки. Я предпочитаю называть вещи своими именами. Увидимся. Хотя в свете последних событий я на это не особо рассчитываю». Оставил наместника закипать от гнева и вернулся к Беляшику. Специально повернулся к Фарсу спиной. В случае чего удар на себя примет щит, а Аметист отведет опасность. Но Редж не стал рыть себе могилу и атаковать открыто, хотя мог. Не стоит забывать, что пылающий меч все еще у него, а это оружие с легкостью разбирается с защитными артефактами. Честно говоря, руки чешутся добраться до меча и разгадать его секреты. Но я понимаю, что использовать его все равно не смогу. Проходя мимо кучки крестьян, заметил, как они притихли и повернулись в мою сторону. Один из них подскочил на ноги и помахал рукой. «Эй, повелитель жизни! Спасибо тебе, парень! Прошлой ночью ты вырвал меня из цепких лап повелителя смерти!» «Не окажись тебя рядом, я бы до сих пор оставался среди этих чумных». «Не стоит благодарности, дружище. Сделал все, что было в моих силах». «А правда, что ты можешь лечить раненых и коллег?» Мужчина кивнул в сторону людей, которые пытались прийти в себя после недавней битвы. Среди них оказалось несколько людей с увечьями. «Правда. Кому нужно помочь?» Прямо на площади устроил чудо исцеления. Конечно, мгновенного чуда не получилось, но через пару дней люди заметят эффект, когда начнут формироваться новые волокна и вырастать конечности. Надеюсь, у этих бедолаг хватит терпения. На этом моя работа в Беловоде была закончена, и я со спокойной душой отправился домой. Не стал вызывать беляшика, а отправился пешком. Кого мне бояться в сожженном лесу? Хищники ушли далеко отсюда, следом за травоядными. Гоблины уничтожены или сбежали. А скелеты сейчас сверкают пятками где-то в горах. Наверное, за долгие годы окружающий лес был настолько безопасен. И все равно поглядывал на брошь, а фею попросил взлететь на высоту в 3 метра и глазеть по сторонам. Мало ли кому взбредёт в голову свести со мной счеты. От того же Реджа можно ждать подлянки. Первым делом, как только вернулся в святилище, принялся за свое излюбленное дело – разбор трофеев. Мешки с разграбленного каравана Повелителя Смерти до сих пор оставались непросмотренными. Вытащил их на середину подземного зала, устроился на полу и принялся сортировать монеты. Шпора, на удивление, проявила горячий интерес к подсчету трофеев и сама вызвалась помогать. Пока я формировал и раскладывал стопки монет, Юркая Бестия уже успела все сосчитать. Да, это удача! Я пересчитала все монеты, которые были в мешках. Знаешь, сколько там...» 132 золотых монеты и 840 серебряных. Если привести все к одному знаменателю, выходит больше 200 золотых. Отлично. Наведуюсь в Барлета надам дам Бартину поручение приобрести все необходимое для Юргита, Кайлана и Ная. Кстати, Шпора, может и тебе что-то нужно? Чем могут пользоваться феи? Мне нужно отомстить тем, кто уничтожил поляну фей. Нахмурилась Шпора. Ну и еще было бы неплохо создать новое место, где могли бы собираться феи. В святилище это никак не сделать. А где найти подходящее место, ума не приложу. Спрошу у Тианы, она хорошо знает лес. Если кому и удастся найти подходящее место, то это дряди. Похоже, мой ответ не понравился Шпоре, потому как она надулась и ничего не сказала в ответ. Сколько уже можно соперничать на пустом месте? Хорошо, что насчет трофеев? В основном бесполезные блестяшки, с сожалением сообщила фея. Внимание заслуживают лишь несколько вещей, например, кольцо водяного щита — Я так понимаю, создает водяной щит вокруг владельца? Да ты прям предсказатель. Может, подашься в оракулы вместо Проксима? Такой талант пропадает. Тут же съязвила фея. И толку от этого щита? Без проблем пробивается из любого оружия. Ну не скажи. Смягчает удары рубящим и дробящим, плюс полностью защищает от магии огня. Вот только есть один маленький нюанс. Говори сразу. Мои способности прорицателя требуют отдыха. Владелец должен находиться в воде. Из нее, собственно, и формируется щит. Хм, мне такая вещь точно не подойдет. Тут нужно либо быть волшебником, способным призывать воду, либо жить в воде. Можно подарить иламуту, но лучше преподнести в дар русалке. Это сделает Наю более защищенной. Да, пожалуй, так и сделаю, а хозяин озера перебьется. «Есть и еще кое-что», — неуверенно произнесла Шпора. «Говори». «Кольцо незамутненного сознания, инкрустированное кольцо из серебра с обсидианом, помогает владельцу...» Защитить разум от воздействия сторонних сил. «И сколько такая штука стоит на рынке?» «У обычных ювелиров не более 50 серебряных монет. Пусть обсидианы – редкий камень, который добывается вблизи вулканов, но не настолько, чтобы сравниться с рубином или алмазом, но если продать ценителям, стоимость может подняться до пяти золотых, а то и выше». «Ничего себе! А в чем суть?» «Разум – одна из семи сил, пронизывающих наш мир, Тот, кто владеет защитой от силы разума, имеет большое преимущество, ведь его невероятно сложно взять под контроль или внушить какую-то мысль. «Собери семь разных колец, это ты невосприимчивый?» Я не смог сдержать улыбки, но все же повертел колечко в руках и надел на палец. «Да, смотрится неплохо, но главная его особенность». Вспомнил у меня Кайлана и решил перестраховаться. Если девушка умеет обращаться с силой разума, а в Поляновке живет колдунья, которая научила ее этому навыку, «Опасность немаленькая. Знаешь, оставлю кольцо себе. Вдруг пригодится. Одно жерелье с янтарём подарил Кайлане, а второе отложил Тяне, подарю при встрече. Остальное чепуху решил продать. Не нашлось ни одного подходящего колечка с рубином или сапфиром, да и вообще драгоценные камни в кольцах не представляли никакой ценности, кроме как для продажи. Даже обидно немного. От сокровищницы гильдии я ожидал большего». По возвращении домой пришлось расхлебывать кучу проблем. Юргит и Кайланой уже смотреть не могли на грибы и орехи, не то что есть их. Нужно искать, чем разбавить рацион. Ная жаловалась на отсутствие рыбы в пруду, а беляшек с Басти требовали паучьи лапки. Половина животных, которые искали укрытие в святилище, разбрелась по лесу в поисках пищи, а другая все еще ютилась здесь. Пришлось искать дряду и просить лесную нимфу, чтобы та нашла нетронутую часть леса для переселения животных. Потому как этот зверинец с каждым часом грозил перерасти в катастрофу для святилища. О просьбе шпоры я умолчал. Так уж и быть, найду место для поляны фей самостоятельно. Зато передала ожерелье с янтарем, которое смотрелось очень красиво снарядом лесной нимфы. Вот только привлекало еще больше внимания к пышной груди. Было уже около полудня, когда я отсчитал полсотни золотых, что по меркам провинции Трин целое состояние. Оседлал Беляшика и направился в Барлитон. Мне хотелось как можно скорее увидеться с Лешем, да и в городе накопилось много дел. Шпора вызвалась со мной, и я не стал отказывать фею в возможности прокатиться. На этот раз мы добрались до арликана всего за два перелета. Беляшик здорово окреп за последние дни и куда легче переносил вес седока. Теперь дальние полеты давались Грифону без особых проблем. Горная гряда, разделяющая провинции, осталась позади, а впереди раскинулось зеленое море леса. Правда, что-то оно через чёр зелёное, да и дымка мне не нравится. «Шпора? Ты видишь то же, что и я?» Фея появилась из невидимости и с тревогой посмотрела на лесной массив. «Да, Дэн, думаю, у дядюшки Ерофея проблемы, и не только у него». От горных хребтов и почти до самого Барлета натянулся чумной шлейф испарений. Похоже, скелеты успели побывать и здесь. На поляне Лешего не оказалось, А искать его по всему лесу занятие бесполезное. Так можно до самого вечера проболтаться в небе, рассекая над лесом, но лешего так и не найти. Думаю, сейчас он здорово занят, поэтому сначала решу проблемы в городе, а потом наведаюсь сюда снова. Вдруг наша помощь придется к месту? В Барлетоне встретился с Тайрином и пересказал ему события последних двух дней. Отставной сержант обещал собрать вокруг себя отряд из крепких воинов и присматривать за безопасностью в родном городе. Не удивлюсь, если после провала в Трине Повелитель Смерти снова направится в Орликан. Торговец Бартин встретил меня как спасителя. Получив сумму в 20 золотых, кольца и список нужных мне вещей, он умчался на торговую площадь. Бартин потребовал 2 часа, чтобы найти покупателя на кольца по самой выгодной цене и купить все необходимое. Своим заказом я здорово озадачил торговца. Броня для беляшика одеяние для Най с легкими металлическими чешуйками, провизия, две пары сапог для Юргита, три мантии для меня и столько же для Кайланы. Теперь, когда у меня появились деньги, я не собирался экономить на безопасности своих друзей и питомцев. Пока Бартин мотался по площади, торговался, заключал договоры и искал покупателей, я отправился к Ерофею. В этот раз Лешего удалось застать на поляне. Он сильно обгорел с левой стороны, желуди исчезли. Одна рука оказалась отрубленной по локоть. «На меня не смотри. Я быстро восстановлю прежний облик», — успокоил меня Ерофей. «Пару дней буду как новенький. А вот с лесом беда. Тут и десяти лет не хватит, чтобы привести все в порядок. Здорово в этот раз размахнулся Повелитель Смерти». «Он здесь?» «Нет. Здесь его давно нет». Я продолжал присматривать за его бывшим логовом, чтобы наверняка знать, если он появится в этих землях. Отчасти именно поэтому и прохлопал атаку поджигателей. Вот, до сих пор не можем оправиться от переполоха, который тут учинили его костяные прислужники. Ерофей кивнул в сторону стойки зайцев, которые резвились на поляне. Шпора оставила нас одних и присоединилась к игре с пушистыми комочками. Фея перелетала от одного куста к другому а молодые зайцы скакали вслед за ней. Своеобразная игра в салочки так увлекла мою помощницу, что она совершенно не следила за нашей беседой. Я решил воспользоваться моментом и задать Лешему вопрос, который не предназначался для ушей шпоры. «Дядюшка, скажи, что можно подарить фее? Думаю, искать подарок в городе людей нет смысла. Это задача под силу только тебе. Правда, мне отблагодарить нечем. Могу предложить золото или серебро, да вот только к чему оно хозяину леса?» Насчет серебра и золота ты прав. Побереги его для других нужд. А подарок для феи я отдам тебе просто так. Твоя помощница — настоящее чудо. Додумалась привезти тебя сюда и помогает во всем. Она заслужила». Ерофей ненадолго скрылся в лесной чаще. Я слышал треск сухих веток, которые леший цеплял своей массивной фигурой, а потом все затихло. Лишь через несколько минут хозяин леса вернулся обратно. В руках он сжимал крошечную продолговатую вещь. «Феи обожают музыку. Если кто начинает играть, они тут как тут. Но если сама фея возьмет в руки инструмент, то уже не устоит даже самый ленивый и пустится в пляс. Этот подарок ей точно понравится». Я уже прокручивал в уме варианты, как можно использовать подарок лешего, но тут к нам присоединилась шпора, А потому планирование пришлось отложить на потом. «О чем это вы тут шепчетесь? По глазам вижу, что-то затеяли». Фея сощурилась и сканировала нас пристальным взглядом. «Затеяли», — сознался я, протягивая фее дудочку. «Вот с Ерофеем тебе подарок решили вручить». «Это мне?» Шпора опешила и приняла крошечную дудочку из моих рук. Тут же подула в неё, пробежалась крохотными пальчиками по отверстиям и выдала мелодию. «Это чудо, а не подарок». Фея выписала в воздухе петлю, рассыпала вокруг снапы ярких искр и посмотрела на меня. «Дэн, ты ведь понимаешь, что это значит?» «Что ты самая счастливая фея в мире?» «Это само собой. Теперь я могу накладывать массовые эффекты, вдохновлять на бой союзников, контролировать врагов и заставлять их безудержно танцевать. Правда, на скелетов и привидения это вряд ли подействует, они устроены чуть иначе. Но люди, монстры и остальные живые существа прочувствуют на себе мощь моей дудочки». «Странно, как я раньше не додумалась до такого подарка». «Эх, кто о чем? А наша шпора во всем выгоду ищет». Я покачал головой и посмотрел на Лешего в поисках поддержки. Тот довольно зарокотал, словно тихонько посмеивался, но быстро притих под недовольным взглядом феи. «А что? Нам каждый шанс пригодится. Кстати, пока мы тут ерундой маемся, Бартин, должно быть, продал товар. Нам уже пора». Фея повернулась к Лешему и низко поклонилась ему. «Спасибо за подарок, дядюшка. Непременно воспользуюсь им при необходимости». Посадил довольную фею за пазуху, оседлал беляшика и направил его к Барлетону. Моя крылатая помощница оказалась права. Бартин уже справился со своими делами и поджидал нас возле стоял, расхаживая перед мешками с покупками. Заметив нас, торговец оживился и замахал рукой, но с места не сдвинулся, опасаясь за ценный товар. Стоило мне спешиться и подойти к Бартину, он тут же отчитался о проделанной работе. Значит, выходит следующая цифра. Кольца продал за 7 золотых и 80 серебряных монет. Чистая прибыль вышла. Бартин, давай в двух словах. Я благодарен за работу, но доверяю и нисколько не сомневаюсь в твоем профессионализме. И потом у меня просто нет времени слушать полный отчет. Если в двух словах, то я все продал, купил все необходимое по списку и позаботился, чтобы товары доставили к стойлам. В итоге из полученных мной 20 золотых осталось 19. Это как? Я же говорил, там подробно надо. Кольца я продал за 7 золотых и 80 серебряных монет. Все понял. Я примирительно выставил руки перед собой, останавливая словесный поток торговца. Да, если бы занимался покупками, я с меня торговцы вытрясли бы вдвое больше. Полезный у меня союзник. Отличная работа, Бартин. Надеюсь, десятая часть от суммы сделки нормальная цена за твои услуги. Более чем, отозвался торговец, который заработал и на продаже товара, и на покупке И за этот вечер стал немного богаче. В таком случае мне пора. Как только появлюсь в не дам тебе знать. Еще раз благодарю за помощь. И удачи. С грузом Белешек летел куда медленнее, и останавливаться пришлось трижды. До святилища добрались уже затемно, но никто не спал. Все ждали нашего возвращения и гостинцев. Тут же устроили пир, и Юргет предложил попробовать грибную похлёбку, которую он сварил из первого урожая, выращенного в святилище. Я и сам уже забыл о шляпнике, который высадил в грунт незадолго до этих событий. «Но...» – Мельник ждал моей реакции. «Отлично. Правда вкусно. Вот только соли маловато». «Это потому, что у нас ее вообще нет», – отозвалась Кайлана. «Купим». Только сейчас я понял, насколько голоден. За время полётов в Барлеттен и обратно так ничего и не поел, кроме ягод. Получив пищу, желудок довольно урчал, а по телу разливалось тепло и спокойствие. «Спасибо за вкусный ужин, друзья. Прошу меня простить, но мне нужно отдохнуть. Поэтому дальше празднуйте без меня». Я попытался подняться, но ноги не слушались. Глаза слепались, а мир поплыл перед глазами. «Нет, это определенно не усталость. Тогда что?» «Дэн!» — будто издалека донёсся голос шпоры, а потом я уснул.